«Подвел ты нас, Димка!» — резко бросил Ворчун. «Я тебе что говорил?» «Смотри за выходом! А ты?» Упрек бывшего наставника прозвучал словно наяву, снова заставив вздрогнуть всем телом. Болезненно яркое, как пощечина, воспоминание на миг оглушило, как будто это случилось только вчера, а не год назад. Тогда, заслушавшись разговором спорящих сталкеров, которые не нашли лучшего места, чем этот подвал, чтобы выяснить личное отношение, Димка проморгал появление шилоклюва, пожаловавшего в подвал на звук человеческих голосов, о чем и сейчас вспоминал сожгучим стыдом. И как Ворчун, мгновенно отреагировав на опасность, опередил всех, с такой чудовищной силой метнув в тварь ломик, что, пробив ее тело насквозь, его конец глубоко вонзился в бетонную стену. Что это? Чья-то изощренная месть за тот случай? То же место, даже ломик также торчал в стене, пока Димка его не выдернул. Какой же надо быть извращенной сволочью, чтобы сделать с ним такое сейчас, спустя год? Или это какой-то тест? Повторный экзамен на сталкера? Плевать. Главное сейчас — выбраться отсюда живым. Если он не сделает это в ближайший час, то его доконают не твари, безраздельно властвующие в развалинах города, а холод. Призрачный свет луны разгонял темноту, но как долго это продлится, неизвестно. Надо спешить. Но парень все еще медлил шелоклювы мысль об этих тварях с которыми их группе пришлось столкнуться в прошлый раз приводила его в ужас граничащий с дикой захлестывающей рассудок паникой именно здесь на этой улице он отчетливо помнил как появился второй шелоклюв Хотя люди уже были предупреждены об опасности, эта тварь все равно сумела застать их врасплох. Едва они высунулись из подъезда, как из-под ног во все стороны порскнули деги – маленькие юркие животные, всегда сторонившиеся людей и считавшиеся неопасными». Однако натуралист думал иначе. Он сразу открыл огонь, успев подстрелить несколько тварей, прежде чем остальные скрылись по подворотням. Именно из-за грохота стрельбы нарастающий цокот за спиной Димку услышал в последнее мгновение. Мишенью оказался не он, а натуралист». Целятся по бегущему шелоклеву, все равно, что пытаться поймать на мушку летящую пулю, с такой безумной скоростью бегают эти обманчиво-тяжеловесные с виду твари. И все же Димка успел вскинуть автомат, вот только осечка не дала ему выстрелить. А пока он разбирался с заклинившим оружием, сталкеры уже покончили с тварью. Натуралист обезглавил ее очередью из автомата. Только когда они добрались до перекрестка, Димка обнаружил, в чем дело. Автомат был в порядке, но его предохранитель был сбит, и, видимо, это произошло еще в подвале в тот момент, когда наставник оттолкнул его от первого шелоклюва. Такое невозможно забыть. Этот момент с атакующим мутантом до сих пор повторялся в ночных кошмарах, в самых разнообразных вариациях, и нередко целью твари был не натуралист и не ворчун, как это случалось в реальности, а сам паренек. Димка вздохнул. «Как бы то ни было, а стоять здесь и дальше предаваться воспоминаниям вверх глупости». Он перехватил свое немудреное оружие поудобнее и, стараясь не обращать внимания на ломоту в немеющих от металла пальцах, шагнул из подъезда на улицу. Шагнул с таким ощущением, словно покинул единственное спасительное убежище, добровольно обрекая себя на смерть. Димка все еще хорошо помнил уроки по выживанию на поверхности. Не идти посреди улицы, но и не прижиматься к стенам. Все окружающее пространство должно контролироваться сознанием. Взгляд, слух, запахи, инстинкты. Инстинктам здесь нужно доверять. Только в итоге меня доконают не твари верхнего мира, а холод, как-то отстраненно подумал Димка, торопливо шагая по улице». Он уже плохо чувствовал быстро замерзающее, становившееся непослушным тело. Такое ощущение, что температура воздуха падала на несколько градусов с каждым пройденным шагом. Погода явно сошла с ума, как и весь мир вокруг. Едва парень добрался до перекрестка, как в лицо ударил пронизывающий до костей ледяной ветер. По силе ощущение было таким, словно на нем вообще нет никакой одежды, и по этим улицам он бродит голышом. Прямо перед ним простерлось пугающе пустое пространство Боровицкой площади. По рассказам бывалых сталкеров, проклятое место. Если хоть немного дорожишь жизнью, то пересекать площадь нельзя, только обходить стороной. Но туда и не нужно». На перекрестке он свернул налево, на Маховую, не задерживаясь на предварительный осмотр предстоящего пути, на это уже не было сил. Он чувствовал, что останавливаться нельзя. До входа в метро оставалось всего метров двести, а Димка уже едва переставлял задубевшие ноги. Призрачная тень, отбрасываемая его фигурой, рывками двигалась впереди в такт неуклюжим движением. Свет луны все еще освещал дорогу. В какой-то момент ему показалось, что тень начала дробиться. Видимо, холод добрался и до зрения. Вот и мерещится всякая ерунда. Несколько темных пятен отделилось от тени, двигаясь рядом. Словно стайка каких-то мелких животных». Ты зачем стрелял в дегов? Патроны девать некуда. А клювов, кто притащил, по-твоему? Далекие голоса звучали в сознании, никак не контролируемые слабеющей волей. Деги. Почти равнодушно подумал Димка, поняв, что ему не мерещится. Он давно уже не чувствовал ломика в окончательно промерзшей руке, просто ненужная тяжесть оттягивала плечо. Словно издеваясь над ним, с морозного неба посыпался мелкий ледяной дождь. Частые капли падали на голову, на лицо, сразу замерзая, покрывая волосы и кожу ледяной коркой. Не успев промокнуть, одежда тут же леденела. Погода определенно спятила, и чтобы добить его окончательно, свет луны вдруг померк, словно кто-то на небесах рывком задернул шторку. Облачная прореха затянулась новыми облаками, которые неустанно гнал ветер. Густой беспросветный мрак рухнул с небес на землю, затопил все окружающее пространство вязкой враждебной плотью. Каждый шаг давался с неимоверным усилием, покрывшее тело ледяная корка продолжала нарастать, и, казалось, вес одежды, да и всего тела, многократно увеличился. Димка остановился. Хрипло втянул воздух в застуженные легкие, закашлялся и неожиданно для себя беззвучно рассмеялся, чувствуя подступающее безумие. «Все против него, и двигаться дальше просто нет сил». А ведь здесь, где он сейчас стоит, то самое место, где неведомая тварь напала на отставшего от группы натуралиста, и лишь реакция ворчуна спасла тогда Олега от безжалостных объятий чудовища. Группы сталкеров специально потом выходили на поверхность, но никто ничего не видел. Совершив единственное нападение, монстр исчез, словно его никогда и не было. Но следы все же остались. Множество оконных проемов на уровне второго этажа нескольких зданий вдоль улицы оказались развороченными, а оконные рамы переломаны словно спички. Едва слышный костяной цокот за спиной заставил Димку через силу шарахнуться в сторону и обернуться, вскидывая ломик для удара. Скованная ледяной коркой одежда захрустела от резкого движения. В кромешном мраке он лишь почувствовал, как мимо пронеслось мощное, массивное тело. Удаляющийся цок от шагов замедлился, затем снова стал приближаться. Громко и отчетливо перестукивая друг о друга жесткими окостеневшими перьями, природной броней покрывавшими тело, шелоклюв развернулся для повторной атаки. Стало трудно дышать. Резко, без всякого перехода. Захрипев, Димка упал на колени, пытаясь втолкнуть хоть немного воздуха вставшие непослушными легкие. Отцок от несущегося к нему шелоклюва стремительно нарастал, становясь все громче и громче. Вот уже он гремит, оглушая, словно колеса мотовоза, разогнанного на всю катушку по изношенным рельсам. Слишком много охотников оказалось по его душу в это время и в этом месте. Страшная сила рванула за шею вверх. Отрывка хрустнули позвонки, а перед глазами встала багровая пелена. И вдруг, заливая окружающее пространство, прямо там, где таился монстр, вспыхнул ослепительный свет. Настолько яркий и безжалостный, что, казалось, в каждом глазе Димки запылала по костру, напрочь выжигая сетчатку. И тогда он закричал.